Голова вторая. Небо причудливых желто-зеленых оттенков. Земля, выложенная темно-синими плитами. Сооружения, украшенные выступами, похожими на клыки. Плывущий между ними плотный туман. Уровень город-демонов? Но с учетом цели собрания, более подходящую обстановку подобрать сложно. Тихо произнесла черная королева Блэк Лотус, позванивая острием клинка ноги, а плиты на земле. Харуюки какое-то время не мог оторвать глаз от гладких и в то же время суровых форм его достопочтенного командира. Но потом он заметил тихонько стоявшего рядом с ней аватара небесного цвета. Эта фигура была воплощением изысканности. По спине довольно миниатюрного женского аватара ниспадали длинные, густые, напоминавшие крылья волосы. Также плавно выглядели и руки, и ноги. Никакого видимого оружия у неё не было. Но Харуюки знал, те изящные ноги, касавшиеся земли, были символом того чуда, что совершил этот аватар Скайрейкер. Для Харуюки Блэк Лотус был родителем и хозяином. В то же время Рейкер он называл учителем. Долгое время она прожила в забвении и уединении на вершине старой токийской башни, вдали от линии фронта ускоренного мира. Причина была в том, что примерно два с половиной года назад она по собственной воле отрубила себе ноги до колен, потеряв таким образом больше половины своей силы. Но когда Скайрейкер встретилась с Сильверкроу, который похожим образом потерял свою способность к полёту, она обучила его системе инкарнации. С тех пор у неё самой постепенно начало возвращаться желание сражаться. Наконец, в ходе вертикальной гонки по Гермесову тросу, прошедшей неделю назад, Рейкер победила свою душевную травму и вновь вернула себе ноги. Харуюки по своему опыту знал, как тяжело бывает освободиться от влияния негативных эмоций. Для этого ему хватило временного порабощения хром-дизастером. Если бы в тот раз к нему не подоспела Чиури, она желаем был и не применила свою невероятную способность, которая откатывает время для аватаров назад, То скорее всего, сознание Хароюки поглотили бы броня и его собственная ненависть, заставив его самолично уничтожить более сотни зрителей. Хароюки провёл во власти негативных эмоций всего несколько минут, но едва не лишился рассудка. Скайрейкер же смогла разрубить цепи страха и отчаяния, сковывавшие её два с половиной года реального времени. Иначе как чудом назвать это было невозможно. Харуюки с благоговением смотрел на ноги Рейкер, и тут... «Что такое, ворон-сан? Тебе так нравятся мои милые ножки?» Послышался насмешливый голос, и Харуюки тут же замахал руками и головой. «Ничего по... То есть они, конечно, очень красивые, но я вовсе не собирался». а значит, что твой фетиш ноги? Ну, прости, что у меня нет ни голени, ни лодыжек» перебила его черноснежка, испуская холодный фиолетовый свет из своих глаз. Харуюки повернулся к ней и продолжил оправдываться ещё усердней. «О чём ты, сэмпай? Мне и твои ноги очень нравятся, и вообще никакой это не фетиш!» Поняв, что загоняет себя ещё глубже в болото, Харуюки указал пальцем на юго-восток и громко заявил. «И вообще, смотрите, направляющий курсор указывает туда. Давайте уже пойдём!» В центре поля зрения действительно были видны две серые треугольные стрелки, неподвижно указывающие в одну и ту же сторону. Именно там находились два офицера Синего Легиона, возглавляющего сегодняшнюю конференцию. Над курсорами были видны две полоски здоровья, а между ними уверенно убывающий таймер. В начале дуэли он должен был показывать 1800, но отсчёт уже успел дойти до 1750. «А, кстати, в условиях было сказано, что до точки сбора нужно добраться строго в течение 100 секунд с начала боя. Что ж, придётся бежать». Кивнув друг к другу, три аватара вместе побежали на юг по дороге «Города демонов». В обычных дуэлях зрители не могли разрушать объекты на локациях, но умели очень быстро бегать и высоко прыгать. Поэтому, когда на пути у Хороюки и его друзей оказалось здание, они просто взбежали наверх по его стене, а дальше перемещались прыжками по крышам. Через 20 секунд после старта туман, скрывавший от них точку назначения, резко рассеялся. Перед Хороюки открылось нечто такое, что он невольно воскликнул. «Ого! Какой огромный!» Замок. Чуть в стороне от направления курсора находилось сооружение настолько огромное, что оно, казалось, достигало самих небес. Составленное из синих стальных шпилей и украшенное таинственными статуями здания казалось невообразимым и божественным даже по меркам города демонов. Со всех сторон оно было окружено высокими стенами и водной гладью рва. Входов видно не было. Харуюки много раз видел этот замок вдали, на фоне восточного неба, сражаясь в Сугинами и Синдзюко. Но так близко он к нему ещё не подходил. Величие замка приколывало взгляд. Справа послышался шёпот Черноснежки. «В реальности именно тут и находится резиденция императора. Внутрь неё нельзя попасть никаким способом. Что там, что в ускоренном мире. И... и перелететь нельзя?» Ответ на этот вопрос пришёл слева от Фука. Нельзя. И над стеной, и под ней есть невидимый барьер. Поэтому ни перелететь, ни подкопаться невозможно. Поверь, первые бёрстлинкеры что только не перепробовали. Да, ходили слухи о том, что внутри спрятана какая-то невероятная экипировка и так далее. Но в конце концов, никому пока не удалось проникнуть внутрь из обычного дуэльного поля. Окончание её фразы показалось Харуюке подозрительным, и он тут же переспросил «А что ты имеешь в виду?» Но не успела она ответить, как Фука резко прошептала «Вижу, на том холме». Пальцем она показывать не стала, ограничившись взглядом. Смотрела она на небольшой холм, на вершине которого были видны две, нет, три тени». В реальном мире этот хоум, скорее всего, соответствовал восточному саду императорской резиденции. В отличие от самой резиденции, сад был открыт для посетителей, и Харуюки был там однажды на экскурсии в младших классах. Они несколько снизили скорость и начали осторожно приближаться. Конечно, участие в роли зрителей гарантировало им защиту от любых атак, но Харуюки не мог унять дрожь от одного только предчувствия встречи с монохромными королями, властителями этого мира. Перебравшись по мосту через воду и пройдя через богато украшенные ворота, они стали подниматься по лестнице, расположенный прямо на склоне хаума Неприступный волшебный дворец находился совсем рядом с ними, справа, Но Харуюки даже не глянул в его сторону, будучи полным поглощенным вершиной Хаума. Наконец лестница кончилась, и перед ними открылась широкая вымощенная площадка. В реальном мире тут находилась лужайка руин замка Эда. Но в этом мире никакой растительности не было, было лишь огромное кольцо из стальных столбов, окружавшее площадку. Один из столбов, находившийся прямо напротив лестницы, отличался от прочих. Он был на удивление коротким, всего полуметра в высоту. И на нём, как на стуле, сидел дуэльный аватар. Синий. Глубокий, казавшийся прозрачным синий цвет, сразу бросался в глаза. Цвет этого аватара настолько чист, что его невозможно сравнивать ни с небом, ни с морем, ни с чем-либо ещё. Внешний вид брони этого аватара делал его неотличимым от рыцаря, но не зловещего рыцаря, на которого похож Бёрстлинкер под воздействием брони бедствия. Этот рыцарь был благородным, словно сошедшим со страниц героических легенд и сказаний. Обе стороны его шлема были украшены драконьими рогами, а на левом боку висел огромный двуручный меч. Аватар сидел расслабленно, закинув ногу на ногу и скрестив на груди руки. Нельзя сказать, что он был огромным. Скорее всего, даже Такому, Сиан Пайл, был больше него по размерам. Но при этом весь облик синего Аватара излучал такую силу, что казалось, будто смотришь на летящий в тебя метеорит. Харуюки замер в 20 метрах от него. А, «Это...» С трудом выговорил он. Рейкер кивнула. Да, это лидер легиона Леонец, владеющего территориями Синдзюко и Бункё, э, линкер девятого уровня, известный под множеством имён, таких как Ван Кишер и Леджед Слеер. Ван Кишер. Покоритель. Леджед Слеер. Убийца легендарных. Более полная вариация – убийца легендарных энеми. Синий рыцарь. В любой другой игре это имя показалось бы ему предельно примитивным, словно принадлежащим какому-то мелкому монстру, но в ускоренном мире от него почему-то веяло несравнимой мощью. Ощущая, как по спине его бегут мурашки, Харьюки с трудом вспомнил, что сейчас они не дуэлянты, а просто зрители. Но если этот аватар мог запугать его одним своим видом, даже несмотря на то, что никаким ударом не смог бы навредить ему, то страшно было даже предположить, что однажды они могли встретиться в дуэли. Но в этот самый момент вдруг раздался тихий звон, словно развеявший оцепенение Харуюки. Этот звук издал клинок ноги Черноснежки, коснувшейся земли. Чёрная королева Блэк Лотус передвигалась, словно лёгкий ветерок, ничуть не пугаясь героической ауры Синего Короля. Сделав несколько шагов, она медленно провела в воздухе клинком руки. «Раз уж отправляешь всем здесь сегодня ты, то я, так и быть, поздороваюсь первой. Эх, Найт, опять ты выглядишь так, будто тебе в доспехах душно». «Ты, ты, ты что, нарываешься?» Прокричал мысленно Харуюки, услышав эти слова. Не помогло и то, что стоявшая рядом Рейкер тут же фыркнула. Харуюки уже был готов развернуться и начать бежать, но, к счастью, в этот самый момент раздался ясный юношеский голос. «Да, ничего себе приветствия. Я вижу, за эти два года ты так и не научилась разговаривать с людьми, Лотос». От усмешки плечи Аватара дрогнули, броня лязгнула, и с этим звуком ощущение надвигающейся опасности куда-то улетучилось. Судя по тону Синего Короля, он был гораздо дружелюбнее, чем предполагал Хоруюки. Синий Легион никогда не упускал возможности напасть на территорию Черного Легиона на выходных, поэтому ему всегда казалось, что Синий Король горит желанием уничтожить Черноснежку. Похоже, что он, как ни странно, ошибся. Но стоило Хороюки немного расслабиться, как из-за спины короля с обеих сторон выплыли, словно из тумана, два крайне похожих друг на друга аватара. Самураи! Тут же пронеслось в голове Хороюки. Оба аватара выглядели стройными и высокими, а их броня состояла из длинных горизонтальных пластин, отдававших японским колоритам. Левый аватар был ультрамаринового цвета, а правый – светло-сине-зелёного. На головах вместо самурайских шлемов у них надеты налобные повязки, за которыми низко свисали длинные, но аккуратно собранные волосы. Судя по их виду, аватары принадлежали девушкам. Девушки-воины загадочной походкой скользнули вперёд ещё на несколько шагов, после чего положили руки на рукояти мечей и глухо произнесли «Мы не позволим никому насмехаться над покорителем, даже королеве. Будь благодарна за то, что тебе вообще сюда пригласили, предательница!» Харуюки вновь испугался и вытянулся, В воздухе снова заискрила кровожадность. Каким-то уголком сознания он понимал, что должен дать им хлёсткий ответ, достойный ребёнка-черноснежки. Но ощущение того, что после первого сказанного слова его голова укатится в кусты, заставляло его держать рот на замке. Скорее всего, это и были те офицеры «Синего короля», которые создали этот бой. А у дуэлянтов было право изгонять мешающих им зрителей с поля боя. Но в следующее мгновение... «О, девочки! А вы, как я вижу, за то время, пока мы не виделись, обзавелись и самомнением, и острым языком?» Со усмешкой в голосе произнесла Скайрэйкер. Она поравнялась с Черноснежкой, протянула правую руку и поманила девушек пальцем. «Может, мне вас опять обеих подвесить на вершине городской администрации?» А, -а, а! Вновь мысленно закричал Харуя С одной стороны, ему хотелось завопить: "Ты что? И правда так сделала?" А с другой, зная её характер, он ничуть не удивился бы, если бы это оказалось правдой. Узкие глаза бронированных воительниц вспыхнули гневом, и они ухватились за рукояти мечей. Ах ты! Раздались на удивление синхронизированные голоса, но тут позади них послышалась усмешка синего короля, и он прервал их со словами. «Ладно вам, Коба, мага, перестаньте!» Есть. «Есть!» Кратко поклонившись, девушки отступили на шаг. Харуюки с облегчением вздохнул, а затем перевёл взгляд на полоски жизни в верхней части поля зрения. Имя под левой полоской гласило «Кобальд Блейд», Под правой – Манган Блейд. С учётом схожести их внешнего вида и имён, можно предположить, что эти девушки похожи друг на друга и в реальности. Возможно, они вообще были близняшками. Если это было правдой, и учитывая, что они обе верно служили синему королю, то с этим человеком действительно стоило считаться. А пока Харуюки размышлял об этом, Черноснежка усмехнулась, притворно поведя плечами, и продолжила. «Кстати говоря, Найт, ты бы не сидел в одиночестве, а приготовил нам всем стулья?» «А, да, извините!» Синий король жестом дал знак бронированным воительницам. В ответ они тут же пригнулись и вновь положили руки на рукояти мечей. Харуюки не успел даже испугаться, как вдруг раздался пронзительный свист, и вдаль унеслись две огромные вспышки. Удивлённые глаза Харуюки зафиксировали лишь три кадра. Сначала их руки, расплываясь в воздухе, сдвинулись, затем сверкнули клинки, а потом клинки вновь вернулись в ножны. Плотный белый туман, накрывший площадку, тут же развеялся. Окружавшие их столбы начали попорно переламываться. На землю с грохотом повалились шесть столбов. От удара тут же рассыпались на тёмные синие частицы. Остались лишь пеньки с ровными, как у зеркалу поверхностями. «Ничего себе!» – изумленно прошептал Харой Юки.